Глава третья. Говорят, что чудес не бывает. Врот, и очень нагло это делают. Они бывают и даже чаще, чем мы их замечаем. К примеру, вот сейчас я сижу весь красивый и нарядный, и улыбаюсь во все 32 зуба, ведь только что мне позвонил Андросов старший и заявил, что у них нарисовался срочный вызов к императрице, и он не сможет меня посетить сегодня. «Наверное, завтра или послезавтра». В общем, как я понял из его слов, императрица с дуру кого-то чуть не прибила и решила быстро исправить возникшую ситуацию. Надеюсь, этот кто-то был её муж, который также принадлежал роду Меньшковых. «Кстати, о них, уроды!» «Я о них не забыл и уже вынашиваю некоторые планы по этому поводу. Понять ещё, с чего бы мне начать?» Когда я попросил Анну узнать о них всё, что только можно, то она в первый же день завалила мой стол документами и сказала, что это далеко не всё, а лишь вершина айсберга. Это меня, конечно, удивило. Они прислали к крепости слишком мало войск по сравнению с их реальными возможностями. Это заставило меня задуматься, и я немного порылся в документах. Оказалось, что зря я на императрицу наехал за них. Часть войск они не смогли отправить из столицы, потому что имперский аэродром задержал их транспорт для дополнительных проверок, поскольку они перекидывали армию также не все рода способствовали их передвижению, так как не хотят их усиления на этой стороне империи. Если так подумать, то поддержали меня многие, только не в открытую, а старались делать это по закону, чтобы потом не получить обвинения в свой адрес. Это хорошо, но плохое крылось в другом, в возможностях Меншиковых. Конечно, я хорошо это понимал, когда объявлял им войну, и теперь мне нужно быть готовым к любым неожиданностям. Только я об этом задумался, как зазвонил телефон. Слушаю, поднял я трубку. Александр, у нас ЧП. Гора. Машина будет подана через 2 минуты. Это был волк, который сумел меня обрадовать. Дальше я уж особо не думал, что делаю. Сразу пуля вылетела из дома, и сам побежал искать машину. Она была ещё в ангаре, и я смог опередить волка. "Я готов", сказал москоленку, который заправлял Буревестник. "Ждём волка и сразу выдвигаемся". Мы подождали. А за это время я попытался узнать, что случилось. Да что там я? Шнырька вообще как с цепи сорвался. Он сейчас метался по всем бойцам и пытался разведать любую информацию. Его любопытная мордочка не могла пережить, что случилось что-то интересное, а он не в курсе. Оказалось, что никто ничего толком не знает, и мы как раз едем, чтобы узнать. Всё, что есть по полученной информации, это то, что ЧП касается красивой. И тут я стал нервничать. Надеюсь, с моей девочкой всё хорошо. А ещё там слаймы и мои кузнецы, которые под окладом как раз разобрали несколько рецептов, которые я спёр, и теперь начинают ковать мечи. В голове не укладывается, что там могло произойти. Это от этого мне неприятно. Почему в последнее время я стал терять контроль над ситуацией? Не так, чтобы критично, но всё же. А вывод напрашивается сам собой. Мне катастрофически не хватает людей, а вот с улицы их не возьмёшь. В принципе, элегант может в этом помочь. Но и тут не всё так просто. Сколько же сил придётся потратить на это, да и не занимался с ними толком никогда. Это был отдельный орден в ордении, который служил нам. Но служба была только на словах. К ним всегда относились с должным почётом и уважением, хотя братьев было не так уж и много. Орден никогда не унижал и не обделял тех, кто был с ним. Пока я всё это обдумывал, прибежал волк, и мы сели в буревестник и полетели к горе. Я пытался докричаться до Слаемов или Красивой, но это у меня плохо выходило, а точнее вообще не получалось. Только от Волка я узнал, что там полностью пропала связь, но вот перед тем, как это случилось, они успели послать сигнал СОС. Прибыв на место, мы обнаружили очень странную картину, которая меня прямо-таки выбесила. Очень сильно выбесила! Вход в пещеру был замурован и не простым способом, а желтым веществом, которое затвердело и теперь было крепче стали. шмельким мигом нырнул в тень, а затем показал нам, что происходит с той стороны. Твою мать, выругался волк. Кажется, нужно подгонять буревестник и проделать новый проход. Внимание, вам повезло, что вы слышите это сообщение, потому что в большинстве книг мы его просто не вставляем, и если вы их скачиваете или слушаете не на сайте audiobook.org, в любой книге могут быть пропущены главы или фрагменты глав. В любом случае, книга будет озвучена не до конца.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 Кто-то очень хорошо постарался. Не нужно, сжав зубы проговорил я. Сам разберусь. Шнайерка волку показала неполную картинку, а вот мне всего, что сам успел увидеть. И я уже понимал, что там происходит. Один момент я и правда не предсмотрел, сука. С той стороны, кстати, наши бойцы уже продолбали немного этой субстанции, но больших успехов у них не было. Подхожу к стене и прикасаюсь к ней, а затем начинаю изучать, что это и как с ним бороться. То, что это биологическое проявление, я уже сообразил, а вот как её убрать, ещё нет, но работаю над этим. Прошло минуты две, и я понял, почему так мало результатов у гвардейцев с той стороны. Эта стена обладает интересными особенностями. Она поглощает урон и посылает энергию на своё укрепление. Нужна очень сильная и необычная тага, чтобы перебить её порог поглощения. Как хорошо, что это я могу. Зачерпнул жадно силы и напитал свой кулак до такой степени... что он стал светиться ярким синим цветом и нанёс свой удар. Кажется, даже кости заскрипели от натуги. В первые секунды показало, что ничего не происходит, но я чётко знал, что это не так. Энергия же одна хлынула в эту субстанцию, но её было больше, чем она могла поглотить, и в итоге рассыпалась на мелкие осколки. "Не дышать", дал команду я стрелным. А ещё лучше, все отошли на метров 5. Зря же. Всё не так просто. Сейчас это пылевое облако стало ядовитым и несло опасность. Благо мне, оно не навредит. У меня есть защитное загляденье на такой случай. Я крикнул "ФУ", я вбежал внутрь. Там отогнал в сторону гвардейцев, которые удивились обрушению преграды, и побежал по своим делам. А мои дела сейчас находились на минус втором уровне в одной из комнат ушек, которая ещё не до конца была выдолблена из скалы. Пока бежал по первому уровню, всё было хорошо. А вот как спустился ниже, там дела были похуже. Здесь не было детей красивой. Без проблем добежал до нужного мне места. И снова наткнулся на такую же стену. Ещё один мощный удар, и она рассыпается на множество частички. Наконец-то я у своей цели. Ну что? Да и игрался со сволочь, перешёл я, рычаня от злости. А дело было в том, что у меня завелась крыса. И это не один. В комнате находился здоровенный муравейевый, у которого рога были в виде антенны. Он сейчас испускал волны, которые глушили сигналы, поэтому не работала связь. В общем, он заорал и позвал на помощь, но это было всё зря. Антенны я ему обломал и призвал тройку шестиглазых волков, которые будут пока за ним присматривать. И этот мурашек попал ко мне в плен. После этого я помчался уже в другой конец подземного города, где и находилась красивая. Вот там было всё интереснее. По дороге мне попадались трупы разных муравьёв, и, что примечательно, большинство из них были мне незнакомы. Хотя чему я удивляюсь, если уже всё знаю? Но до сих пор не могу понять, как так вышло. Но это однозначно очень интересно. Вскоре я встретил живых мурашек. Детей красивых окружили черные, как сама ночь, муравьи, и пытались их завалить, а те, остав в кружок, яростно отбивались. Их было в три раза меньше, и было видно, как тяжело давалось им это сражение. Помог случай и я. Случай в том, что я пробегал мимо. Несколько взмахов моим клинком, и половина врагов уже мертвы. Это дало возможность муравьишкам перейти из защиты в наступление, и теперь они с радостью вместят своим обидчикам. Чем дальше я продвигался, тем больше было таких скоплений, где шли битвы. Кстати, должен заметить, что ни один человек не пострадал. Их попросту не трогали, как и слаймов. Битва шла только между муравьями. Впрочем, даже на меня эти новые муравьи не нападали, пока я не делал этого первым, отчего я чувствовал неправильность ситуации. Но это черные чужаки. А детки красивые — это свои. Приходилось защищать. Таким темпом я дошёл до своей цели, а затем набрал побольше воздуха в лёгкие. Какого хрена здесь происходит? во весь голос вырвался мой крик. Битва, которая тут шла, сразу остановилась, словно её поставили на паузу, и множество голов были повернуты в мою сторону, муравейник голов. От красивой моментально поступили сигналы обожания и верности, но, блин, в то же самое время такие сигналы поступили ко мне и от другой крупной муравейки. Но не розовый, а чёрный, как смола, или ночь. А может, просто чёрный. Не знаю, зачем я подбираю эти слова. Просто я был шокирован тем, что видел. Красивой тут же не понравилось, что любовь ко мне исходит от этой чёрной, и она напала на неё. Битва продолжилась с новым огоньком. Мне захотелось мазать себя рукой по лицу. И что мне прикажете делать? Как поступить и разрулить эту странную ситуацию? Пока я тут думаю, то гибнут муравьи. Как я понял... В выводке красивой появилась та самая чёрная муравьишка, которая тоже стала королевой. Красиво её пощадило. Так я думал поначалу, а теперь знаю, что нет, она просто не знала о ней. Шныркой уже здесь всё облазил и показал мне тайную базу новой муравьиной королевы, где она пряталась и копила под шмок свою армию. У меня были странные ощущения, глядя на её детей. База была укреплена до такой степени, что красиво я не смогла её обнаружить. И даже сейчас, во время битвы, Там оставалось немало её сил. Невидимые муравьи, которые сидели на стенах и готовы были спрыгнуть на врага и разорвать их своими мечевидными лапками и жвалами. Муравьи-строители, которые своей слюной смогли построить укупление. А что говорить про десяток глушилок, которые сейчас работали, чтобы скрыть то место? И это только те, кого я мельком увидел, но были и другие. Если красиво я делала своих детей с учётом на силу, скорость и защиту, то её чёрное королевское дитяткое пошло в другую сторону. хитрас полезность функционал и разнообразие. И как я могу прикинуть, она не могла собрать за короткое время столько ДНК, а значит, какую-то часть получила в наследство от красивой. Тот факт, что я забрал большую часть детей красивой на защиту венвести, сыграл злую шутку с ней. Чёрная поняла, что лучшего момента ей не видать, и напала. Хотя я уже вижу, что шансов у неё мало, то красивой намного больше детей, и они сильные. Да и сама чёрная знатно поступает красивой. Ладно, решение принято. Разбегаюсь и в севроваяй самой гущу битвы, где стою между двумя муравейшками и бью кулаком, напитанным силой по полу, от чего тот идёт трещинами. "Я сказал прекратить!" зазвучал мой властный голос, а глаза загорелись синим пламенем чистой энергии. Добавка ко всему, я выпустил свою ауру, от чего муравьи стали отбегать от меня от причинённой боли. Красивая не отошла, как и чёрная, хотя видно, что последней больно. Вместо этого они вдвоём приклонили свои головы, показывая, что я главный. Даже Чёрная изначально принимала моё главенство. Выходит, что она от матери переняла не только экгднк, но и любовь ко мне. Интересно. Это что ж случилось? Две бабы подрались за меня. Видели бы меня сейчас мои братья, точно бы хохотали долго и задорно. Командир, мы всё проверили и отцепили. Пришёл к волку докладывать гордейц. Ни один рабочий не пострадал, Слезнев сейчас проверяем. На их подее пересчитай. Принял, ответил ему Волк, и вот он снова свой планшет, на котором раздавал указания. Большинство тех приказов, которые ему приходилось отдавать, он и близко не понимал, но так говорит голос, который он слышит у себя на духом, и примерно понимал, кому он принадлежит. "Второй уже в дороге?" вдруг спросил он у гвардейца. "Не могу знать", тушевался тот. "Этим вопросом занимается Москаленко". "Понял". Ещё один килок, а затем следующий вопрос. Мороженое достали? Доставляем, с походился гвардеец и замялся. Разрешите спросить. Волк вздохнул, ведь понимал, какой последует вопрос. Разрешаю. Но хрена нам 22 ведёрка мороженого? Этот вопрос интересовал не только его одного. Ещё один вздох от волка. Так положено боец, рявкнул он суровым голосом. Хотя он и делал вид, что всё у него под контролем, но на самом деле не знал, как ответить правду. и не думал, что она нужна. Что он мог сказать? Так сказал шепелявый голос в его голове, который иногда показывает ему картинки и, скорее всего, принадлежит существу, которое призывает Александр. Помимо фур, он следил за выполнением и других приказов. Они заставляли задуматься, но ответов не давали. Зачем нужно было отправить почти весь гарнизон верности в столовую, где им накрыли банкет? Вопросы. Как много вопросов. «Ох, мои муравьишки, что же мне с вами делать?» Таким вопросом задавался я первые полчаса после всего произошедшего. Черная реально оказалась смышленой, и после того, как я подключил ее к себе, она стала мне рассказывать свою историю. Была сильным и умным ребенком и мечтала стать королевой. Затем стала королевой и поняла, что ее убьют по законам их природы. Но умирать она не хотела, а хотела, как ее мать, служить верно мне. Однажды, когда я был здесь по работе, то заметил одну муравьишку, которая хромала. Её придавило при строительных работах. Я тогда не придал этому никакого значения, но, проходя мимо неё, просто запустил пучок энергии, которая должна была помочь восстановиться. Она реально была смешной, и хоть хромала, делала свою работу, катила камни. Вот во что, как оказалось, может вылиться случайная помощь. Хромоножка стала королевой и бросила вызов законной власти. Возвращаясь. Часа два у меня ушло на то, чтобы выслушать обе стороны и принять решение. А решение было готово. И я учёл оба мнения. Красивая сразу сказала, что не потерпит её здесь, ведь она посмела пойти против неё, а чёрная сказала, что красивая уже действовать неэффективно, и её время прошло, пора дать дорогу молодой крови. Это то, что я понял из их эмоций и образов. В итоге я делал им то, что они хотели. Договорился с красивой, что заберу отсюда чёрную и всех её детей. а чёрный предложил служить мне, но в другом месте, где она сможет показать мне свою преданность и полезность. Обе хоть и не сильно были рады, но мои слова восприняли положительно. А чтобы закрепить всё это, я приказал им заключить союз, который затем одобрил. Союз между ними заключался в том, что они должны были обменяться своей энергией, дабы могли потом, в будущем, всегда держать связь. После того, как всё прошло хорошо, и обе получили желаемое, я наконец-то выдохнул. И я не хотел убивать чёрную. Зачем? Если мне пришла идея поселить её в катакомбах верности, невидимые муравьи или же охотники, которые могут выстреливать и давить кислотной слюной, да это идеальные охранники для моей крепости. Осталось только перевести их в крепость. Но для этого у меня есть фуры и портал. Но, кажется, не сегодня. Когда я уже подходил к выходу, то мне на телефон пришло сообщение. Внимание. Код красный. всем истам собраться в Центре истребителей города Иркутск. Повторяю, это не учебная тревога. Центр истребителей. Кабинет Архипа. Архип смотрел в монитор и не мог поверить своим глазам. На его памяти ещё такого не происходило, и от этого было паршиво на душе. «Что будем делать?» — спрашивает его начальник по воспитательной работе, который был приглашён в кабинет на совещание вместе с другими. «Я бы предложил позвать Вербецкого, но его уже не позовёшь. И цензорно выругался начальник охраны центра. Все оценили эту подколку и скривились. Далось, что Вербицкий предатель, больно тогда ударило по их гордости. Это ненормально. Если этот разлом откроется, тогда число жертв может быть. Замялся из второго класса, который не знал, какую цифру подобрать. Очень большим. А всё дело в том, что буквально час назад прямо в центре Иркутска открылся разлом, который имел размер ранга Колос. Это особенно большие разломы, которые могут содержать огромное количество существ. Пока все спорили, Архип молчал и думал. Он задумчиво потягивал свой кофе, в котором коньяка было больше, чем остальной жидкости, и перебирал варианты. В голове их было всего два. Или общая и полная эвакуация, или полный сбор. Но даже если его устроить, хватит ли сил? Успеют ли другие исты, столицы и остальных городов, пока их центр будет сдерживать удар? Да и вопрос... придёт ли вообще помощь? Вдруг зазвонил телефон, и трубку взял Архип. Слышишь его? Это точно. Вы уверены? Понял. Хорошо, до связи. После нескольких фраз он поставил трубку и замолчал. Тишина длилась мучительных пару минут, пока люди в кабинете не выдержали. Ну что там? Жопа, только и ответил Архип. Полная. Полная, серьёзно ответил он, а затем добавил: это вообще сбор. Разлом может открыться в любую секунду. И дайте мне красный телефон. Мне нужна связь с императорской канцелярией.